какой красавец сказал мне оценщик целых 10 граммов такое не частоо увидишь могу предложить 100 юаней наверняка в харбине дали бы больше но я все равно была очень довольна самородное золото махе ценилось дороже чем я полагала в гостиничном номере на безмение и я отвесила 20 килограммов из первого мешка и сложила их в совояж купленный в пристанционном магазине На выкуп этого хватит. Остальное золото еле поместилось в четыре больших чемодана, приобретенных там же. Это была доля Ивана Ивановича. С Бао мы распрощались, если это можно назвать прощанием. Расчувствовавшись и даже прослезившись, у меня в тот день вообще глаза были на мокром месте, я обняла его и даже поцеловала. Но проводник отвернул лицо и вытер щеку рукавом, а смотрел при этом только на Мулов, которые отныне стали его собственностью. достались ему и сапоги котелки остатки провизии инструменты вероятно бау чувствовал себя богачом вот он в перевалку уходит по улице тянет за собой у шастого к ушастому привязан гомер сзади плетется бурлак который кажется даже не заметил что его ноша стала на 200 килограммов легче. оборачивается только гомер мотает башкой и негромко ржет я машу ему рукой, но мол слеп. От Якиша до Харбина 700 километров. Поезд шел, кажется, часов 12. Купе первого класса были все заняты, и мы ехали в четырехместном с двумя молчаливыми железнодорожниками. Мы тоже молчали. Это была моя последняя возможность поговорить с Иваном Ивановичем, а я ею не воспользовалась. Мои мысли витали далеко, я вся была, так сказать, во власти вожделений и наваждений». Когда наши соседи вышли покурить иван иванович сказал чтобы я не беспокоилась переговоры со словом он берет на себя я коротко поблагодарила чтобы не тратить время на ненужные споры и все же один важный разговор был я это точно помню когда должно быть в огоньне ресторане сейчас сейчас На столе графин с минеральной водой, тарелка с овощами, омлет, но я не притрагиваюсь к еде, хоть и голодна. Я слушаю, как Иван Иванович рассказывает про свой счастливый корабль. мир, в котором мы живем несовершенен, и я ничего с этим поделать не могу, потому что людям нужно пройти еще очень большой путь и преодолеть много крутых ступенек, прежде чем они окажутся наверху лестницницы, оглядятся вокруг и наконец поймут, что решение всех проблем не снаружи, а внутри. И ответы на все вопросы тоже внутри. но это случится еще очень и очень и скоро моей жизни не хватит. А мне маленькая тигрица хочется пожить в покое и гармонии. Впервые я вижу ивана ивановича усталым, даже странно. И в горах и в тайге он был неутомим. Но такого места нигде на земле нет, И эта мысль долгие годы наполняла меня печалью, пока однажды на меня не сниззошло озарение. Если такого места нет на земле, его можно создать на воде. И когда приближается хаос, взять да и уплыть в другую точку планеты. Как это говорят, все гениальное просто, да? Он засмеялся. всего ты и нужно что много денег а это пустяки потому что золото у меня было припрятано и теперь она со мной и знаешь что я с ним сделаю я качаю головой мне очень интересно я куплю корабль небольшой на 10 или 12 кают приглашу туда самых лучших людей мужчин и женщин которые тоже ищут покоя и И мы будем плавать на нашем счастливом корабле по всем океанам. Для слепого корабль это очень удобно, потому что со временем можно весь его изучить. И потом, ведь на хорошем корабле всегда идеальный порядок, все вещи остаются на одних и тех же местах, я буду чувствовать судно как собственное тело. Но где вы найдете таких людей? Как подберете команду? И потом когда люди долго находятся в тесном общении они всегда начинают конфликтовать и ссориться он доволен моими вопросами ему нравится на них отвечать я все продумал маленькая тигрица подобрать правильных спутников поможет обослух он никогда меня не подводил и я позабочусь о том чтобы масти моих друзей хорошо сочетались между собой в Поэтому никаких ссор не будет. Что же касается команды, то мы все будем командой. Просто я позабочусь о том, чтобы в число моих спутников попали хороший навигатор, хороший механик и хороший врач, а матросами станут все остальные, и служба будет нам в радость. Мы будем плавать по пустым морям, будем заходить в гавани, чтобы уйти от бури, или просто посмотреть на других людей, будем разговаривать, будем заботиться друг о друге, и каждый станет заниматься тем, что любит, и никто никогда не будет одинок, если только сам не пожелает уединиться. А тебя я не забуду, я буду диктовать тебе письма, и ты мне обязательно отвечай. Я хочу знать, как ты растешь, и если когда-нибудь ты захочешь к нам присоединиться одна или с тем кого ты любишь, мы все будем тебе рады и твоим детям тоже. У нас на корабле детям будет очень хорошо, потому что вокруг моря с его хаосом, а внутри уют и гармония. И лучше этого сочетания ничего нет и быть не может.